Глава четвертая. Нижний город. Враг атаковал в самый неподходящий момент. Коснись Алекс Барьера, окружающий Нижний город мгновенно бы помер. Спасло разогнанное мышление, которое он по счастливой случайности запустил за секунду до атаки, просто чтобы развернуть домен на полную длину. Бац! Алекс печатался в услужливо подставленный экран базиса и остановился в миллиметре от Барьера. В этот миг ему показалось, что барьер, словно паук, замерший в ожидании жертвы, тихонько вибрирует и так и просит, чтобы его коснулись. Но обошлось. Он оттолкнулся, развернул домен в сторону леса, из которого пришел, пробежал по пространственному коридору около сотни метров, остановился и прислушался. Никого. Сердце бешено колотилось. Разум только сейчас начал понимать, что едва избежал верной гибели. Но все это он может обдумать в более спокойной обстановке. Сейчас же важно, что его выследил опытный и хитрый враг, который вдобавок умеет отлично маскироваться. Но ничего, от восприятия убийца не скроется. Однако, несмотря на то, что полное сканирование сожрало кучу энергии, врага оно не обнаружило. Зато показало странную картину. Все пространство вокруг заполнили непонятные пятна размером с человека. Алекс словно бы попал в море, полное полупрозрачных медуз, и пытается сейчас разглядеть за ними спрятавшуюся акулу. К счастью, сами пятна опасности не представляли. С такой активной и искусной маскировкой он столкнулся впервые. Энергетические пятна обманки хаотично перемещались по всей площади, куда добивало восприятие. Возможности врага поражали. И как такого найти? Алекс привык к тому, что целей много и он быстро мог выследить самого опасного врага. А если перед ними роилась, например, туча Оз, то просто бил по ним облаком лезвий. Но что делать теперь? Алекс не понимал. шиворот на выворот с легкостью развеял несколько пятен, но их мгновенно заменили новые, при этом противник затратил крохи энергии. Обманки только казались плотными, но в действительности это были сгустки с очень простой структурой. Однако к ним надо было приглядеться, чтобы понять, есть ли кто внутри. Ситуация усугублялась тем, что резервы Алекса ограничены. Да, он способен бить часто и сильно, зато соперник потихоньку теряет энергию из накопителя и рано или поздно переиграет обессиленного человека. Несмотря на опасность, он невольно восхитился тактикой убийцы. Пусть тот не имеет мощных атакующих умений, иначе с них бы и начал, но в долгом позиционном бою сможет переиграть человека. Обычно схватки на уровне синтез между соперниками одного уровня так и происходят. Долго и со множеством хитрых маневров. Либо просто рубка один на один, но и она длится некоторое время. При этом энергетические тела гасят удары, противники стараются вымотать друг друга или просто дожидаются, пока у вражины закончится энергия. Алекс же в силу элитного происхождения и звания носителя силы обычно быстро заканчивал драки. Но для этого нужно хотя бы увидеть врага. «Может, плюнуть и уйти?» Но ему не хотелось оставлять за спиной существо, прознавшее про его способности. Тогда он вновь разогнал мышление, и сознание принялось сортировать обманки. Пятна мельтешили, но мозг землянина работал как компьютер, пока не наткнулся на особо крупное пятно. В отличие от остальных, оно неподвижно замерло за деревом в сотни метров от него. Как Алекс и предполагал, убийца замаскировался и в энергетическом диапазоне. Поиски съели треть резерва. В основном на постоянное сканирование. Алекс сделал отметку, что должен найти способ определять подобных умников, а не вот так просто сжигать резервы на восприятие и обработку информации. Невидимая коса прошлась между двух деревьев чуть выше уровня земли. Высокие травинки опали, а спустя мгновение окропились черной кровью. Следом раздался яростный вопль, больше похожий на крик животного. Не успел воплю тихнуть, Алекс оказался рядом и обхватил доменом падающее тело. Все, попался. Внутри домена никто не может от него сбежать, разве что ему встретился древний монстр с неподдающимися разумению навыками. Но такой тип так просто бы и не попался. Однако, на всякий случай, Алекс укрепил пространственный туннель. Но враг и не думал сопротивляться. Катался по земле, орал, шипел, правда, маскировку так и не снял. «Ну и кто тут у нас орет?» — раздраженно подумал Алекс и врезал шиворот на выворотом по пятну. Навык развеял вуаль убийцы, и перед землянином предстало довольно крупное существо. В темноте его даже можно было бы принять за уродливого человека, но на свету была видна грубая зеленая кожа, крепкие зубы, змеиные глаза и небольшие рожки. Видать, среди его предков затесались рептилии. Существо стонало и билось о землю еще двадцать секунд а потом заткнулась и злобно уставилась прямо перед собой. Алекс удовлетворенно кивнул. Внутри домена враг его не чувствовал. Однако ящер не унимался, пространственный туннель начал заполняться пятнами, но за его пределы энергии не вышло. Некоторое время Алекс наблюдал за врагом, а потом ему это надоело. «Хватит орать! Кто ты вообще такое, чего тебе надо?» Его голос окутал убийцу со всех сторон. Тот в ужасе завертел башкой. «Меня зовут Оморот, просипел он. «Отпусти оморота немедленно! Ты не понимаешь, с кем связался! Амарот не один! Амарот важный! За Аморота отомстят!» Рогатый с трудом выговаривал каранские слова. К ним примешивались шипение и свист. «С какой стати я должен отпускать тебя?» — резко оборвал Алекс убийцу. «Ты охотился за мной, а теперь пытаешься запугать? Думаешь, я идиот?» «Ты пожалеешь, странник, что связался с оморотом! «Помороть тебя не по жубам. «Связался с тобой!» Алекс изумился наглости пленника. «Не мили вздор, это ты на меня напал. Я тебя вообще в первый раз вижу. Повторяю вопрос, кто ты такой и чего тебе надо? Если хотел поговорить, так я слушаю. Давай, говори!» Рогатый что-то прошипел и заткнулся. «Но если ты не собираешься отвечать, то наш разговор на этом и закончится!» Задумчиво пробормотал Алекс. Его голос звучал спокойно но внутри поднималась волна раздражения. Снова Шадар подкинул ему подлянку. «Честно говоря, лучше бы этот мир кишел монстрами. Они хотя бы просто честно ненавидят разумных, и, в общем, их нельзя за это винить». Алекса раздражали такие типы, как этот рогатый. «Очевидно же, что он напал из-за горсти кредитов. Сначала хранцы, потом охранники, теперь убийца». Есть ли где-то уголок, где его не будут рассматривать как безобидную овечку, готовую поделиться сокровищами? Подобный опыт не проходит даром. Алекс ощущал, как земные привычки, ценность к любой жизни, способность сопереживать чужие боли и сострадания размываются, а на первый план выходит хищник, готовый убивать ради высшего блага, спасения своего вида. То, что начали хранцы, довершил этот дикий мир в лице рогатого. «Говори!» Мрачно прошепел он. Видимо, Рогатый уловил его настроение, что-то пробормотал и... сдался. «Подожди, путник, Амарот будет говорить!» Убийца подтащил тело к дереву и облокотился на него. «Амарот был в лагере, когда ты болтал со старым сваном. Не знаю, что тебе сказал этот недоумок, но ты дал ему пять кредитов. Амарот видел это собственными глазами!» А Амарот любит разумных с деньгами и любит забрать себе их деньги. Это всё. Кто еще с тобой? Тут больше никого. Быстро пробормотал рогатый. Ты же только что сказал, что ты не один, что за тебя отомстят. оно ну не ври мне. Амарот не хотел делиться с другими. Амарот — лучший охотник и умеет выслеживать добычу, а другие не умеют. И берут ее просто так. Зачем делиться добычей? В голосе убийцы послышалось искреннее негодование. Алекс частично ему поверил. Вместе, где цветут все пороки, жадность — наименьшая из них». «И давно ты промышляешь грабежом?» — продолжил он допрос. «А это не грабеж. Амород — охотник. Остальные — добыча. Амород всегда охотился на добычу». «И как улов?» — Алекс испытывал брезгливое отвращение к убийце. Тот сознательно выбрал гнусную жизнь, недостойную звания разумного, и эта жизнь закономерно привела его на эту поляну. Пленник облизнул губы раздвоенным языком и неохотно признался. «Тут добыча бедная, и от нее мало толка». «А почему ты тогда тут ошиваешься? Разве в городе не лучше?» «В городе хорошо!» — с готовностью поделился рогатый. «Но там много других охотников и стражников». Однажды Амарот ограбил шахтера со страховкой, поэтому сбежал сюда. Тут опасно, но Амарот не боится опасностей. Он пережил три вторжения шидарцев и остался жив. Амарот умеет маскироваться, и враги его не находят. На последних словах Рогатый заткнулся и злобно посмотрел перед собой. «Покажись мне, путник! Амарот уже видел себя в лагере!» Обойдешься. «Лучше объясни, что такое страховка». Рогатый поведал, что на жетон можно привязать дополнительный контур, который по желанию владельца отправит сигнал, и тут же на помощь прибегут стражники. Многие шахтеры или беженцы с деньгами так и делали. А что, это было разумно. Да и льдышкам это выгодно. Дополнительный заработок никогда не помешает. Кроме того, они хотели единственными обдирать шахтеров, а всякие гопники портили их репутацию и снижали доходы. Алекс посмотрел на барьер. Сразу за ним начиналась вырубленная полоса. Очевидно, что на город правила по вырубке леса не распространялись. За полосой тщательно ухаживали. На ней росла только мелкая трава. А еще через 300 метров после полосы виднелась первая линия домов. Но мелькающие вдали прохожие не видели ни человека, ни убийцу. Домен надежно скрывал их. Тут Алекс вспомнил, что хотел спросить. «Как ты меня выследил?» «От морота ничто не украется. даже самая искусная добыча!» «Хватит бахвалиться и называть меня добычей! Отвечай, как ты заметил меня! Ты меня видел, унюхал, услышал? Как?» «Только собаки надеются на нюх!» — презрительно бросил Рогатый. «А ты слишком хорошо скрываешься, но Амарот владеет высочайшим искусством! Амарот чувствует изменения в пространстве, слышит его!» Никто не может полностью спрятаться от заворота Однако сейчас ты меня не видишь, усмехнулся Алекс. Не такой уж ты и умелый. Ладно, а теперь сосредоточься и расскажи в деталях, как работает твой навык. И говори все без утайки, иначе. Алекс не договорил, но рогатый без дополнительных понуканий принялся подробно объяснять, как действует умение. Слова вперемешку с шипением так и лились из его пасти. Через несколько минут стало ясно, что охотник чувствовал не сам кокон, а его след в пространстве. Что не говори, опасное умение. От такого разве что домен спасет, но он менее экономичный, чем кокон. Да и на домен может найтись какая-нибудь хитрая контрспособность. Алекс задумался, а есть ли вообще ультимативные умения, с которыми никто не может справиться на стадии синтез? Видимо, нет. Поэтому нужно быть осторожным и не полагаться полностью на свои навыки. Полезно головой думать иногда. В конце концов, любой навык — это просто структурированная энергия, и у кого ее больше, то ты прав. А если к избытку энергии прилагается еще и мастерство, то такой адепт прав вдвойне». Рогатый продолжал болтать. Алекс даже начал привыкать к его манере речи и стал выспрашивать всякие подробности по поводу города, стражников и местных порядков. Оказалось, что пленник немало знает о теневой стороне Шидара. Например, в разговоре всплыл торговец, что не чурается покупать краденные вещи, но можно ли через него достать поддельный жетон, этого рога не ведал. Видя, как оморот заливается соловьем, Алекс укрепился в подозрениях, что тот не один сюда заявился, но останавливать поток слов не стал. Через некоторое время их замечательную и плодотворную беседу, которую и допросом-то назвать было сложно, прервали новые игроки. Со стороны лагеря изгоев тихо появились две ящероподобные фигуры трехметрового роста и явно женского пола, на что указывали массивные груди и широкие бедра. Амарот и сам был здоровяком, но дамы значительно его превосходили. Рогатый принадлежал к расе, где слабый пол — совсем не слабый. Несмотря на габариты, дамы двигались бесшумно, хотя и были закованы в броню, а в качестве оружия тащили мечи ростом выше человека. Алекс их заметил случайно, и только потому, что в ожидании подмоги сканировал лес. Воительницы перемещались на удивление умело. При этом они шагали прямиком к своему подельнику, как будто знали, где тот находится. А может и знали. Ленный сидел к ним спиной, но почуял подкрепление. Он заорал что-то на шипящем языке, отпрыгнул назад и помчался прочь от Алекса. Каким-то чудом за время допроса Рогатый успел отрастить ступни. Но никто не мог сбежать из домена без спроса его владельца. Алекс с удовольствием бы поболтал с пленником еще, но энергия подходила к концу. Одновременно удерживать Амаротто и бороться с его здоровенными помощницами было рисковано. Рогатая голова покатилась по траве и с громким треском врезалась в дерево. Несмотря на домен, самки тут же почуяли гибель сородича. Они на секунду замерли, а потом синхронно заверещали. Крик был тихим, но следом по лесу прокатилась звуковая волна, сшибая с деревьев не только листья, но и кору. Воздух заполонило мусором. Лишь вокруг Алекса было спокойно. Он чертыхнулся, его раскрыли, а сжимать пространство до точки уже поздно. Две туши с огромной скоростью мчались к нему с оружием наперевес. Ускорение сознания замедлило движение врагов. Одна из дам запнулась, но выпрямилась, заревела и продолжила бег. Алекс быстро просканировал их и чертыхнулся второй раз. Защита воительниц буквально светилась энергией, к тому же они имели восьмой уровень, в отличие от седьмого у Амарота, и явно брали неумением, а мощью. Не факт даже, что их остановит проникающий удар. Вон как пленник быстро отрегенерировался. Живучие твари эти, рогатые. В другое время это бы не было проблемой, но, к сожалению, допрос отнял слишком много энергии на поддержку домена. Значит, придется рискнуть. Сканирование, шиворот на выворот, лезвие. Треумения сложились в одно слаженное действие, и удары почти одновременно достигли затылков рогатых воительниц. Сзади плотность энергетического тела была меньше, да мы по привычке уплотнили щит только перед собой. Трехметровые туши споткнулись и кулем свалились на землю. Алекс с облегчением выдохнул. Атака слезала сразу пять резервов, а это почти весь оставшийся запас. Все это время он не снимал маскировку. Глупо потратить столько усилий, чтобы сохранить инкогнито, а потом раскрыться. Он глянул за барьер. Несколько далеких прохожих мирно шли по делам. Однако успокаиваться рано. Какой-нибудь глазастый тип мог спокойно рассмотреть драку во всех подробностях. Поэтому он быстро подхватил трупоморота. Добежал до его подельниц и укрыл следы доменом. Сбор трофеев затянулся. Сначала Алекс собрал пыльцу, потом начал сортировать вещи. Один раз мимо прошмыгнула пятерка адептов шестого уровня, испуганно посмотрела на ободранные листья и кору и быстренько убралась подальше. Лес, кстати, никак не отреагировал на бой, хотя к раненым деревьям потекла энергия. Где-то внутри полуразумных растений чувствовалось раздражение, но другой реакции не последовало. Тройка грабителей порадовала почти сотни кредитов и граммом пыльцы. Алекс решил, что оказал хорошую услугу лагерю изгоев. Теперь их жизнь немного улучшится. Интересно, не пострадал ли Сван? Хотя вряд ли его тронули. Скорее всего, грабители сразу поспешили за Алексом. Собрав добычу, он отошел на десяток километров и принялся ждать заполнения резервов. А заодно размышлять, как же ему управлять боем? «Не». Так-то он орел и молодец, и Амарота с его дамочками размазал. Но уж очень сильно он проигрывает им скорости скорости восполнение энергии. Когда Алекс расспросил Рогатова про накопитель, то выяснилось, что устройство сделано крайне хитро. Заряжается только от кристаллов, но не само по себе, а продают его только льдышки. Скудного фона Шедара не хватало для автоматической подзарядки. Однако можно было использовать пыльцу, но этот продукт ценился гораздо выше кристаллов и достать ее на первом слое можно, только убив разумного». Аморот признался, что их банда изредка промышляла подобной охотой, но не злоупотребляла. Поди знай, чем пульнет в себя умирающий адепт. Вдруг у него припасен ультимативный навык, и он может тебя ранить, да так, что восстановление займет месяцы». Алекс вспомнил свой бой с вожаком хранцев и согласился. Поэтому Амарот предпочитал грабеж без мокрухи но не по доброте душевной, а из страха. Но если они находили слабых изгоев вдали от лагеря, то не гнушались и убийствами. Вот и выяснилась еще одна причина, по которой изгои держатся вместе. Они разбежались по всему лесу. Мало им нападений шидарцев, так еще и бандиты прижимают. В таких обстоятельствах можно выжить только вместе, даже если соседи тебя достали. Алекс покрутил в руках накопитель рогатого. На металлическом ободке был выбит ромб с пятью стрелами, клеймо школы. Такое же присутствовало и на жетонах, которые, кстати, почернели сразу после гибели владельцев, а их контуры разрушились. Вероятно, где-то в канцелярии школы появилась запись, что некий амород и две его спутницы отдали концы. Однако Рогатый не имел страховки, и никто не заявится расследовать его гибель. Так или иначе, жетон для Алекса бесполезен, и он вернулся к накопителю. Но и тут его ждала неудача. Школа использовала любую возможность для заработка, поэтому все устройства делались строго индивидуальными. Даже члены одной расы не могли воспользоваться хранилищами друг дружки. Что говорить о залетном человеке? Алекс достал браслет, изготовленный Марахом. Синий кожа честно признавался, что его поделки низкого качества. Собственно, они и внешне отличались так же, как отличается грубое изделие от фабричной штамповки. Ленни, кстати, объяснил, чего льдышки так парятся по поводу проверок. Во-первых, они постоянно выслеживают шпионов-шидарцев. Потеряв права на мир, местная раса не успокоилась. Выжившие сбежали куда-то на второй слой, откуда периодически наносили удары, но безрезультатно. Однако их было много, и они умели дружить с лесом и на время пробуждать его. Поэтому полностью вывести их со второго слоя не получалось. Узнав это, Алекс порадовался, что не стал ломиться через пункт охраны. Наверняка Сван не все знал. Да и кто бы ему рассказал подробности про защиту города? Вряд ли льдышки будут кричать о мерах безопасности и информировать потенциального врага. Ведь умение менять внешность не уникальны, и шидарцы запросто могли засылать своих шпионов на территорию школы под видом шахтеров. Рогатый, правда, успокоил, что в самом Нижнем городе проверки редки, в отличие от Верхнего. Там за порядком и спокойствием горожан следили куда как тщательнее. Оно и понятно. Богачи всегда жили лучше бедняков. Имелась и вторая причина для массового применения жетонов. Устройства использовались для учета численности всех пришлых. Оморот не знал подробностей, но слышал, что количество переселенцев не должно было превышать 5 миллионов разумных. Мол, бешеного количества этот мир не выдержит. Поэтому льдышки и снабжали каждого путешественника специальным устройством. Опять же, ради заработка. Если жетон-газ, это означало, что можно звать следующего. Фактически, им было выгодно, чтобы простые беженцы сначала заплатили за проход в якобы безопасный мир, потратили тут все деньги, а затем их выперли наружу, где они бы быстро погибли. К удаче Алекса, пленник был одного с ним уровня и охотно поделился информацией о скорости восполнения резерва из накопителя. «Одна минута!» Это в пять раз быстрее, чем у него через внутреннее ядро. И это при том, что браслет Рогатова не самый дорогой. Единственное, что утешало землянина, декор Рогатова работал в несколько раз медленнее, и его резерв восполнялся целых полчаса. Аморот поделился, что в обычной жизни он использует только декодер, а энергию браслета бережет для боя. Как Алекс не экспериментировал, но не смог найти способ использовать браслет. Льдышки поработали на совесть. Воронка с трудом тянула энергию, и вдобавок ее все равно приходилось очищать от посторонних вибраций, поэтому весь процесс терял смысл. Но опыт натолкнул на очевидное решение. Раз его собственный накопитель не заряжается из-за скудного фона, то почему бы не поместить его во внутреннюю сферу? Он же может помещать туда предметы. Сказано — сделано. Плотность энергии в сфере в разы превосходила фон Шудара. «Да что там Шидара? Внутренняя энергия сконцентрировалась чуть ли не до жидкого состояния». В общем, этого слехой хватило, чтобы браслет начал быстро заряжаться. Такими темпами через сутки у Алекса будет около миллиона единиц энергии. Конечно, это не так впечатляет, как на стадии адаптации. Собственно, пока он разбирался с грабителями, то почти столько же и потратил. Но все равно, это неплохая прибавка на экстренный случай. На большее грубая поделка синекожего мастера не тянула. Но спасибо ей на этом, а в будущем Алекс обязательно отыщет устройство получше. Дождавшись вечера, он встал и направился к барьеру. Долго вглядывался в сумрак улиц, а потом, как заправский грабитель, лихо перемахнул защитный кран и, крадучись, направился к домикам. Город встретил калейдоскопом запахов, причем запахов самых разнообразных. Чуть раньше он уже убедился, что, хотя органика на Шидаре разлагается, этот процесс идет медленнее, чем на родной планете. Наверное, поэтому изгои селились возле реки, где можно было поддерживать себя в относительной чистоте. А те, кому было наплевать на гигиену, просто держались остальных по соображениям безопасности. Рогатый также предупредил, что к невидимкам в городе относятся с подозрением, и вновь прибывшим даже раздают книжки с правилами, где строго-настрого запрещается использовать маскировку. Мол, зачем честному разумному прятаться от заботливых стражей и добропорядочных граждан? Алекс подозревал, что рискует нарваться на хитрый сканер, и предпочел не рисковать, а шел открыто и с любопытством осматривался. Вокруг царила атмосфера Дикого Запада, которую он помнил из фильмов детства. На Земле этот период ценился бунтарями за хаос, показную свободу и отсутствие контроля. Но фильмы не передавали ни вони, ни грязи, а герои там лихо справлялись с любыми разбойниками. Реальность же немного отличалась от красивой картинки, и его романтическое настроение быстро улетучилось. К тому же стоило поторапливаться, бездомных тут не любили и изгоняли наружу. Впрочем, повсюду встречались постоянные дворы. Еще один бизнес льдышек. Сами они, разумеется, гостиниц не держали. Но налоги-то собирали. Из темноты выплыло двухэтажное здание с забавным именем у Генри Большой рекламной надписью «Шахтерам скидка 20%» и большой пометкой внизу «Принимаются только гуманоидные расы» ранга с 1А по 3В. Последнее вероятно означало, что слизнякам и другим негуманоидам следовало поискать другое пристанище. Знать бы, еще относятся ли люди к классам с 1А по 3В. Из дверей вышел парень, напоминающий человека, и Алекс решил, что такие относятся. Подошел, толкнул массивную дверь и решительно вошел внутрь. Интерьер соответствовал месту. Бар, десяток столиков, два уютных диванчика и небольшая сцена в углу. На стенах висела какая-то живопись с откровенно одетыми женщинами в интересных позах. Барная стойка была из дерева, все остальное — от столов до стен, из камня. Забавно, но в мире, полном лесов, дерево считалось дорогим материалом. «Здравствуй, путник! Что тебя привело к нам?» — громко спросила высокая девушка за стойкой с ярко огненными волосами и крупными глазами. Алекс невольно покосился на грудь, которая, как и глаза, отличались внушительными размерами, и быстро ответил. «Я недавно в городе, еще пристанище, увидел вашу вывеску. «Есть места?» «Для такого красавчика найдутся», — улыбнулась девушка. «О, тогда я, пожалуй, возьму номер». «Отлично. Как зовут тебя, путник?» «Алекс». «А меня Генри». «Генри? У нас это мужское имя. Машинально выпалил он». «Так, может, я и мужчина?» — засмеялась девушка, но, увидев изумление гостя, добавила. «Шучу. В это время года я предпочитаю быть женщиной. А тебе кто нравится?» Она лукаво посмотрела на путника, но тот мог только выдавить из себя лишь очередное «Хм» и спросил «Сколько стоит номер?» «Какой ты скучный! Ладно, обещаю больше не разыгрывать тебя. А в качестве изменений?» Девушка поставила на стойку кружку, а затем налила туда пенищуюся жидкость из темно-зеленой бутылки. «Вот, подходи, промочи горло». «Что это?» «Это огнушка, лучшая в городе. Я смогу ее пить?» Алекс подошел и подозрительно посмотрел на кружку. «Рот есть, значит, сможешь!» — авторитетно заявила Генри. «В крайнем случае у тебя отнимутся ноги, судороги пойдут и зубы выпадут. Но тогда номер тебе бесплатно обойдется. Да не бойся, пей! Это безопасный напиток, всем подходит!» Алекс покосился на шутницу, но не стал отказываться от угощения и осторожно отхлебнул огнушки. Едва жидкость попала в желудок, по телу потекла энергия, а голова слегка закружилась. «Крепкая штука, <кười> но я пил посильнее», — прокашился он. «Ха! Посильнее любой дурак сделает. Это действует дольше и на вкус приятно. Тебе одной кружки на пару часов хватит. Не зря эта бутылка пять кредитов стоит. Я же говорю, лучшее в городе!» Но Генри ошиблась. Тело как огонь сняло опьянение почти мгновенно. Однако разговор завязался, и Алекс продолжил. «Так сколько стоит номер?» «Простой полкредита в день. С удобствами — три. В чем разница?» «Дорогой имеет полную изоляцию. Не самую лучшую, разумеется, но довольно неплохую. Над ней трудились лучшие мастера. Лучшие в городе». «Вот видишь, ты и сам все понимаешь!» Расхохоталась девица и продолжила. «Стены защищены от сканирования и не пропускают ни звуков, ни запахов. «Ни один слухач тебя не услышит, даже если ты подругу приведёшь и всю ночь кувыркаться с ней будешь». Генри хитро посмотрела на парня. «Да мне только переночевать». «Что такое? Твоя раса спаривается только в определенные сезоны?» «Нет, но, похоже, за твоей нам не угнаться», — пробормотал Алекс. «Это верно. Мы, таманцы, любвеобильные», — гордо парировала она без всякого смущения. «Зато радуемся жизни, не то что некоторые буки». Девушка снова улыбнулась. Похоже, она и впрямь огорчаться не умела. Однако восьмой уровень свидетельствовал, что это не от легкомыслия. Может, и вправду таманцы все такие. «Это твоя гостиница?» — поинтересовался Алекс. «Да, я уже 12 лет на шидаре ошиваюсь». «И как тебе тут? Нравится?» «Если не ссориться со школой, то можно жить и неплохо зарабатывать. Главное знать правила. Бизнес и торговля тут цветут». «Дай угадаю, таманцы — хорошие торговцы». «Лучшие в городе! Мы вообще все делаем отлично, а умеем еще многое!» Генри выразительно взглянула на парня. «Это я уже понял. Кристаллы вы тоже добываете хорошо?» «Нет!» — развеселилась девушка и хлопнул по стойке. «Мы не шахтеры, а вот если тебе кристаллы продать надо, это к нам. О нашей частности легенды ходят. Я серьезно. Не веришь мне, поспрашивай остальных». «А ты какими судьбами здесь очутился? Беженец, шахтер или по делу прилетел?» «Путешествую, смотрю на мир». «Это здорово! Не многие понимают ценность путешествий. Я тоже по молодости много миров объездила. Везде побывала!» Генри налила себе полкружки и выпила вместе с гостем. «А потом чем займешься? Бездельничать будешь или кристаллы добывать отправишься?» «Да я их даже не видел», — признался Алекс. «Тогда смотри». В ладони владелицы гостиницы появился продолговатый цилиндр. Кристалл выглядел как кристалл. Красный и прозрачный. По-своему, даже красивый. На вид стержень весил грамм десять, но энергии в нем было гораздо меньше, чем в аналогичном количестве пыльцы. Раз так в десять. «Что-то он не впечатляет», — признался Алекс. И ради этого весь сырбор Генри Генрих мыкнула и охотно пояснила. «Да, это не пыльца. Зато его можно хранить сколько хочешь, и использовать может каждый дурак. Смотри!» Она ловко отломила крошечный кусок, нежно взяла ладонь Алекса. Немножко подержала, а потом с улыбкой вложила осколок и приказала. «Сожги его!» Алекс не стал использовать воронку, а активировал энергетическое тело. Обломок быстро истаял, и он почувствовал, как небольшой импульс достиг источника. С пыльцой импульс был бы сильнее. Но кристалл действительно удобнее. Не надо беспокоиться, что энергия испарится. Его можно использовать для трансформации. Да, только их нужно больше. Это кристалл второго грейда, назван так по аналогии с пыльцой. Но первого грейда нет. Они сразу начинаются со второго и добывают их, соответственно, на втором слое. Очень редко попадаются кристаллы третьего грейда, но они стоят баснословных денег. «По слухам, существует легендарный четвертый грейд, но за двадцать лет тут я их ни разу не видела». «Ты много знаешь о жизни шахтеров. Расскажи мне побольше. Как добывают кристаллы?» «Вижу, я наставила тебя на путь истины. Работать все лучше, чем без дела маяться. Что касается добычи, то тут все зависит от твоих способностей». Генри подлила огнушки и принялась объяснять. «Выяснилось, что термин «шахты» — условный» хотя изначально адепты действительно закапывались в землю, ведь чем глубже, тем богаче была добыча. Но со временем кристаллов становилось больше, они появлялись ближе к поверхности, и некоторые шахтеры переквалифицировались из шахтеров в охотников за кристаллами. Они бродили по второму слою и искали их при помощи подходящих умений. А как набирали нужное количество, отправлялись обратно. Половину сразу забирали льдышки на переходе между слоями. А дальше начиналось самое интересное. Город наполняли тысячи скупщиков. Собственно, тут все крутилось вокруг кристаллов и их добытчиков. В результате огромного количества торговцев курс был стабильным. Фактически это был рынок продавца, поэтому каждый барыга старался заманить добытчиков дополнительными услугами. Генри, например, пообещала, что если Алекс будет сдавать кристаллы лично ей, то получит хорошую скидку и полный пансион. При этом она выразительно посмотрела на парня, придвинулась поближе и промурлыкала на ушко. «Соглашайся, красавчик!» Томный голос окутал Алекса, и ему стало казаться, что работать с Генри — отличная идея. «Как не помочь одинокой женщине выжить в этом опасном мире?» «Стоп! О чем-то я!» Из глубины разума пришло понимание, что он вообще-то сюда пришел не для того, чтобы кристаллы добывать. Разгон сознания, который обычно действовал как ушат холодной воды, не помог. Генри не пыталась повлиять на него навыками, просто она была такой... любвеобильной и не скрывала этого. А женская магия — самая древняя во всех мирах. И куда невинному путнику тягаться с такой ведьмой? Как ни странно, помог другой навык. Алекс активировал лечилку, чтобы избавиться от влияния огнушки, однако огненная энергия сожгла не только следы алкоголя но и прочистила мозги. К его удивлению, похотливые мысли пропали, а взамен вернулась ясность сознания. Алекс немного отодвинулся и спокойно спросил. «А какие на втором слое существуют опасности?» «Я видел бывшего шахтера по дороге. Он жаловался, что получил неизлечимую травму». Девушка, казалось, ничуть не расстроилась неудача в охмурении будущего партнера и деловито продолжила. «Запомни, неизлечимых травм не бывает. Если выжил, то всегда есть шанс». Просто тот тип зажал денег на лечение. С ним случился перекрут. Это известная шахтерская болезнь». К чести Генри она не скрывала подробности и говорила прямо. «Видать и вправду, у нее имелся свой кодекс». С ее слов выходило, что хотя первый слой безопасен, на втором не все так гладко. Перекрут случался неожиданно в местах большого скопления кристаллов. Собственно, так они и рождались». Пространство неожиданно вибрировало, энергия устремлялась в одну точку и спрессовывалась в кристалл. Если в этот момент рядом оказывался прохожий, то и его захватывало. Источник бедолаги опустошался, а каналы повреждались. Шахтеру везло, если ему удавалось пережить мини-катаклизм или рядом оказывались коллеги. И рекрут не щадил ни пришлых, ни местных. Собственно, поэтому часть добытчиков и решалась переквалифицироваться в охотников за кристаллами. Они избегали больших залежей, поэтому не так сильно рисковали. Зато сталкивались с монстрами и шидарцами которые обычно держались подальше от шахт. Плюс шахтеров охраняли льдышки. Минимальный уровень монстров на втором слое был шестым, а размером они напоминали большой дом и могли легко растерзать шахтерскую артель. «Разве на них не охотятся? Ведь это источник пыльцы. Неужели школа не может с ними справиться? У них же армия своя имеется!» Алекс не понимал, почему, имея огромные силы, льдышки не зачистят второй слой полностью. «Ты действительно не понимаешь». «Ладно, объясню, красавчик». Генри чуть пьяно взглянула на гостя и подлила ему огнушки. «Это мало кто знает, но этот мир провалил слияние и должен был перейти в стадию падения». Однако наши добрые хозяева как-то замедлили падение, и вместо того, чтобы закруглиться, Шедар начал концентрировать остатки энергии в виде кристаллов. Как они это сделали, ума не приложу. Может, сами додумались, а может, купили рецепт у какой-то более опытной школы. Однако факт остается фактом. Шедар из падающего превратился в квазистабильный мир и живет так уже больше сотни лет. Я думаю, что ради кристаллов все и затевалось. У нас тут не меньше двух миллионов шахтеров. «Представляешь, сколько они добывают!» «А разве можно так эксплуатировать другой мир?» — забеспокоился Алекс, сразу подумав о земле. «Так слияние же провалено!» — удивилась Генри. «Если слияние не состоялось, то местные автоматически теряют право на мир. А жить беженцам где-то надо. На самом деле льдышки, считай, многим помогли. Если не ныть и хорошо работать, то тут можно нормально жить и развиваться. Главное — держать нос по ветру». «Ну, хорошо» с сомнением ответил Алекс. «Так, а слияние связано с охотой на монстров?» «Льдышки запрещают устраивать большие облавы. Говорят, что это ускорит разрушение мира. А многие этого больше всего боятся, вот и терпят их, как очевидное зло. На самом деле, на втором слое их не так уж и много». «А если монстр нападет на тебя? Отбиваться-то можно или за это накажут?» «Ха, можно, разумеется». «Никто тебе и слова не скажет, если ты, конечно, переживешь встречу с подобной зверюгой. Ха-ха-ха!» — -ха, хохотнула Генри. «Но забудь о сражениях. Охотники с монстрами не борются. Они от них прячутся. Если у тебя нет способности к маскировке, даже и не думай о карьере охотника. Найди участок, где много кристаллов, и надейся, что за тобой не придут местные или перекрут не поймает». «Что-то слишком много условностей», — хмыкнул Алекс. «Ну да. А что делать?» Генри пожала плечами. «Зато денег поднимешь». «А почему льдышки местных гоняют? Это на мир не влияет? От этого не разрушатся?» «Так они же разумные. Они часть изнанки Шидара. И если они все погибнут, с миром ничего не произойдет. Считай, что шидарцы ничем от нас не отличаются. Но лучше держись от них подальше. Эти ребята нас не любят. Сильно не любят. Говорят, что раньше они дружили с льдышками. Но о тех временах только школа и знает». Что между ними произошло, о том даже слухов нет». Неожиданно Генри посмотрела на гостя трезвым взглядом и спросила прямо. «Ну так что? Надумал, чем займешься?» «Пока осмотрюсь, но если у меня появится желание добывать кристаллы, сразу к тебе обращусь», — плятвенно пообещал Генри. «Вот это правильно!» — поддержала его Генри. «Можешь не торопиться. Осмотрись пока, походи по городу, поспрашивай других торговцев. Я конкуренции не боюсь». «Моя гостиница? Лучшая в городе?» «Это я уже понял». Девушка снова включила соблазнительницу, но Алекс лишь покачал головой. Хотя на злодейку Генри не тянуло, даже наоборот, с ней надо держать дистанцию. Но вряд ли другие скупщики сильно лучше, а Генри хотя бы сразу выложила карты на стол и рассказала много чего интересного. В итоге он решил остановиться в дорогом номере на одну ночь, а утром решить, что делать дальше. Комната и впрямь оказалась отличной. Восприятие пробивало стены, но только с разгоном сознания. Значит, слабые адепты даже не поймут, есть кто внутри или нет. И звуки улицы сюда не долетали. Вниманием он проследил поток энергии и выяснил, что на первом этаже находится управляющее ядро, которое Генри подпитывало кристаллами. Значит, его деньги потрачены не зря. В номере была отдельная ванна. И Алекс с удовольствием смыл дорожную грязь и пот, а после задумался, что неплохо бы прикупить припасов, дополнительную одежду, белье и другие мелочи. Тем более теперь есть, где это барахло хранить. Но это все завтра. Заодно скупщика краденого, которого упомянула морот, найдет. Первым делом надо исправить свой нелегальный статус, а дальше всерьез заняться поисками пути назад. Он еще немного посидел в тишине, сортируя информацию, коей оказалось неожиданно много. Я отправился спать.